Все выпрыгнем, классная, ее мы не любили, заходит, а нас нет, класс пустой. Она сразу к дежурному, он говорит, да нет, никто не выходил. Рядом со школой сарайчик был. Мы там располагались и друг другу всякие истории рассказывали. Потом возвращались, а там каждому поставлен кол, прямо так, Лист журнальный и кол-кол-кол сверху донизу «Мы протест. Говорим, давайте спрашивайте нас за поведение, действительно наказывайте. А предмет мы выучили. Приходит директор, устраивает целый консилиум, спрашивает нас часа два. Ну, мы, конечно, все на зубок выучили, кого не вызывают, все отвечают, даже те, кто неважно учился». В общем, перечеркнули эти колы, но, правда, за поведение нам поставили двойки. Случались все прямо скажем, хулиганские выходки. Мы тогда заведенные в отношении немцев были, а изучали немецкий язык и нередко просто издевались над учительницей немецкого языка. Причем потом-то, когда вырос, мне уже было стыдно. Хорошая учительница, умная, знающая, А мы в те времена в знак мальчишеского протеста ее просто мучили. Например, патефонные иголки в стул снизу вбивали. Вроде на первый взгляд незаметно, но они торчат. Учительница садилась, раздавался крик. Мы следили, чтобы иголки чуть-чуть торчали, но все равно на них, естественно, не усидишь. Опять скандал, опять спецсовет, опять родители. Или вот еще наши проказы. Речушка была зырянка. Весной она развивалась и становилась серьезной рекой. По ней сплавляли лес. И мы придумали игру. Кто по этому сплавляемому лесу перебежит на другой берег? Брявна шли плотно, так что если все точно рассчитаешь, то шанс перебраться на другой берег был. Хотя ловкость нужна для этого неимоверная. Наступишь на бревно, оно норовит скрутануться, а чуть замедлил секунду, уходит вниз под воду, и нужно быстро-быстро с одного бревна на другое, балансируя, прыгая, передвигаться к берегу. А чуть не рассчитал, и болтых в ледяную воду. А сверху бревна они не пускают голову над водой поднять, пока сквозь них продерешься, воздух глотнешь, «Уже не веришь, что спасешься». Вот такие забавные игры придумывали. Еще у нас бои проходили район на район. Человек по 60-100 дралось. Я всегда участвовал в этих боях, хотя и попадала порядочно. Когда стенка на стенку, какой бы ловкий и сильный не был, все равно в конце концов по голове перепадет. У меня переносится до сих пор, как у боксера, Оглоблей саданули. Упал, думал, конец, все потемнело в глазах. Но ничего, все-таки очухался, пришел в себя, оттащили меня до дома. До смертельных исходов дело не доходило, мы хоть и с азартом дрались, но все-таки некие рамки соблюдались. Скорее, это было спортивное состязание, но на очень жестких условиях. Однажды меня из школы все-таки выгнали. Это произошло после окончания семилетки. В зале собрались родители, преподаватели, школьники, настроение веселое, приподнятое, каждому торжественно вручают свидетельство Все шло по привычному сценарию. И тут вдруг я попросил слова, почти как на Октябрьском пленуме ЦК. Ни у кого не было сомнений, что я выйду и скажу слова благодарности и все такое прочее, все-таки экзамены сдал отлично, в аттестате одни пятерки, поэтому меня сразу пустили на сцену. Я, конечно, сказал добрые слова тем учителям, которые действительно дали нам немало полезного в жизни, развивали привычку думать, читать, ну а дальше я заявляю что наш классный руководитель не имеет права быть учителем, воспитателем детей, она их калечит. Учительница была кошмарная, она могла ударить тяжелой линейкой, могла поставить в угол, могла унизить парня перед девочкой и наоборот.